За Спартак вопреки опасениям взрослых я после того матча болеть не перестал. Напротив, пережитая драма притянула меня к команде еще крепче. В том же году отец где-то раздобыл самодельную спартаковскую эмблему из какой-то грубой ткани и нашил ее на обычную красную футболку. А настоящие атрибутики мы тогда и не мечтали, так что эта майка стала для меня реликвией. Я гонял в ней футбол, ходил в теннисную секцию. Жалко, что тогда была единая школьная форма. Будь у меня такая возможность на уроках. Появлялся бы тоже в ней. В 14 лет я стал ходить на стадион постоянно. Одна из коллег отца по ней связала для меня спартаковские шарфы, лыжную шапочку. Дядя написал песню о Спартаке, которую группа «Бим-бом» подрёв болельщиков исполнила на чествование команды по случаю её золотых медалей в 1987 году. Все её слова «Отсоздали на горке команду нашей деды и многим полюбился задор её атак» «До болеют сотни тысяч, болеют миллионы, но большинство болеет за «Спартак»», я готов был пропеть и сыграть на гитаре, даже если бы меня разбудили посреди ночи. В 16, когда на последней минуте решающего матча против киевского «Динамо» Валерий Шмаров забил победный гол со штрафного удара, я сорвал себе голос на целую неделю. А тот миг, когда еще в середине полета мяча меня озарило, что он окажется в сетке, Отчетливо помню до сих пор. И готов сейчас, 17 лет спустя, повторить фразу, написанную мною в дневнике. До сих пор иногда кажется, что это счастливый сон. Буду помнить и то, как через год осенью 1990 -го, Владимир Маслаченко взял меня, начинающего репортера, только что сделавшего с ним интервью, в комментаторскую кабину на матч «Спартака» и «ЦСКА». Я чувствовал себя наверху блаженства, помогая знаменитому телекомментатору со статистикой. Но иногда мне казалось, что я готов взорваться изнутри. Ведь не то, что кричать, а шептать было запрещено. Прямой эфир на весь Советский Союз, а эмоции клокотали и рвались наружу. Но я выдержал. И ко второму тайму, немного успокоившись, начал понимать, что такое смотреть на футбол взглядом не болельщика, а журналиста. Тогда жизнь заставила. И лишь много позже я начну получать от этого удовольствие».